Однако основная часть каменной плиты держалась. В святилище прошел еще один подрывник с кувалдой в руках. Нассер подал ему знак. Следом шел еще один человек, плача отбойный молоток, на всякий случай. Первый подрывник размахнулся и опустил кувалду в середину плиты. Сверкнули яркие искры, и огромная глыба песчаника пришла в движение. Алтарь провалился в колодец. Десять часов двадцать минут. Сьюзан вскрикнула, выгибаясь дугой на заднем кресле. Лиза, сидевшая в кресле второго пилота, пристегнутая ремнем, обернулась. Она смотрела на ровную гладь большого озера, над которым кружила заходящая на посадку морская стрела. Внизу, недалеко от берега, качалась плавучая деревня, соединенная вместе Джонки и баржи. Именно здесь Пейнтер приказал Лизе спрятаться. Рыбацкая деревушка находилась в 20 милях от Анкора, подальше от опасности. Слушая стоны Сьюзен, Лиза неловко заводилась за стёжку ремня, освободившись она, поспешила в хвостовую часть кабины. Сьюзен билась в конвульсиях, сбросив с себя одеяло. Слишком поздно. Мы опоздали. Подобрав одеяло, Лиза уложила Сьюзан обратно на кресло. Всю дорогу та тихо проспала. Что случилось сейчас? Высунув руку из-под одеяла, Сьюзан схватила Лизу за запястье. Ее прикосновение обожгло Лизе кожу, опалив тонкие волоски. Лиза рывком высвободила руку. — Сьюзан, что случилось? Сьюзан уселся Безумный блеск у нее в глазах немного потускнел, но ее продолжало лихорадочно трясти. — Мы должны попасть туда! — пробормотала она свое неизменное заклинание. — Мы уже заходим на посадку! — попыталась успокоить ее Лиза. — И действительно! — морская стрела заметно опустила нос. — Нет! — Сьюзен снова протянула было к ней руку, но вовремя спохватила, заметив, как отпрямила назад Лиза. Жав пальцы в кулак, она убрала руку под деяло. Шумно вздохнув, Сьюзен подняла взгляд на Лизу. «Мы находимся слишком далеко, Лиза. Я понимаю, как все это выглядит со стороны, но у нас осталось всего несколько минут. Десять, самые большие пятнадцать». «Осталось до чего?» Лиза вспомнила свой разговор с Пейнтером о крабах Острова Рождества об изменениях в их нервной системе, вызванных воздействием химических веществ, следствием которых стало маниакальное стремление к миграции. Но какой эффект окажут эти же самые химические вещества назначить на более сложный мозг человека? Какие еще перемены они принесут с собой? Можно ли доверять позывам Сьюзен? «Если я не попаду туда», Запнувшись, Сьюзан тряхнула головой, словно пытаясь высвободить какое-то воспоминание. — Они что-то открыли. Я чувствую солнечный свет, как будто меня жгут огненные глаза. Я только знаю, но я чувствую это всем своим телом, что если я не успею попасть туда, никакого исцеления не будет. Лиза неуверенно оглянулась на райдер Морская стрела стремительно снижалась к поверхности озера. «Я этого не просила!» — простонала Сьюзан. Лиза услышала в ее словах боль, выходящую за рамки одних только физических страданий. Сьюзен потеряла мужа. Если мир разрушился, Лиза снова повернулась к ней. Лицо Сьюзан озарилось смятением чувств, страха, горя, отчаяния и бесконечного одиночества. Она сжала ладони. «Я не краб, неужели ты этого не видишь?» Лиза приняла решение. Развернувшись она, окликнула райдера. — Набирайте высоту. — Что? — я глянулся тот. Лиза указала большим пальцем вверх. — Мы не приземляемся. Нам надо оказаться рядом с развалинами. Удерживаясь руками за спинки кресла, она прошла вперед. — Через семь рября река. Лиза упала в кресло второго пилота. Она уже успела изучить карту этого района. От городка до развалин анкора миль 6 Лиза вспомнила предостережение Сьюзан. 10 самые большие 15 минут. Не будет ли это слишком далеко? Теперь уже и у нее самой кровь вскипела от возбуждения. Ей потребовалось какое-то мгновение, чтобы понять, почему все дело было в последних словах Сьюзан. Я не краб. Сьюзан, не было ничего известно о сухопутных крабах острова Рождества. Лиза ни словом не обмолвилась о разговоре с Пейнтером, даже с Райдером.